Велка. Лалили лори лану. Лалили лори лану. Лалили лори лану, лалили лори лану. Лалили лори лану. В среду вернулся дядя Сима. поцеловал размякшую от радости ЦЦ, подкинул под потолок Леся. Был дядя Сима жилистый, высокий, с длинным коричневым лицом и светлыми, как голубая вода, глазами. Мама на работе? Пошли, я соскучился. Мама работала в маленьком почтовом отделении. Здесь пахло разогретым сургучом и яблоками, и было мало посетителей. Мама обрадовалась дяде Симе. Завела его и Леся в комнату, где хранились посылки, и велела Ну, Серафим Денисович, рассказывай, как ездил и почему так долго? Дядя Семён стал рассказывать и под конец сообщил, что ездить по сухопутию ему совсем уже надоело, поэтому он окончательно решил перейти на работу в яхт-клуб. Ура! выдохнул Лёся. А как вы тут жили без меня? Мама сообщила, что жили ничего К зарплате обещают прибавку. Лёсь почти не спорил с тётей Цецей и завёл себе новых друзей, которых обучают хитростям солнечной энергии. Друзья, это чудесно. Ладно, Лёсь, пошли, маме надо работать, а то не дадут прибавку. Я задержусь, у меня ещё разговор. Дядя Семён был понятливый. Хорошо, тогда догоняй. Едва он ушёл, мама взволнованно сказал: "Лёсь, что случилось?" Ничего. Так, признаваться буду. Господи, в чём? Что натворил? Да не сейчас, вообще, за долгое время. Вот как. Мама успокоилась, но не совсем. Села на табурет, Леся поставил перед собой. А с чего это на тебя так и откровенность не зашла? Лесь затеребил пыльные, разлохмаченные на окромках шорты. О чего? Во второй десяток лет перешагивать с грехами. Мама посмотрела очень внимательно, придвинула растрёпанного сына ближе, а он уткнулся взглядом ей в колени и сильнее задёргал штаны. Лисёнок, ты это сам придумал? Да, а ещё Гайка подсказала. Гайка умница. Да, шёпотом согласился Лис. Ну, давай, выкладывай. Лис потрогал под майкой дырчатый камешек, посмотрел в окно. «Очки не случайно разбились. Я их сам, чтобы стекло для системы использовать». «Батюшки мои, открытие. Будто я и так не догадалась». «Ну, с Вязниковым дрался. Ты это знаешь. А ещё двойка по географии. Я думал, он после пятёрки меня долго не спросит, а он на следующий день. И вляпал. Я забыл тебе сразу сказать». «Забыл, значит. Ну, дальше». А ты не смотри так. Я ж добровольно признаюсь. А ты меня глазами это упрекаешь. Ты, чучело жареное, не торгуйся. Начал исповедоваться, так излагай всё до конца. Лясь повеселел. А ещё ЦЦ тётю Цэцу отправил в магазин на угад. Не знал, что там горошек. Но это же к лучшему, горошек-то там правда оказался. Лясь, не морочь мне голову. Глаза у мамы опять перестали смеяться. Давай, а главное, О чём? О нашем приключении в бухте, что ли? Мам, ну я же не знал, что Гайка почти не умеет плавать. Да ничего страшного не было. Подумаешь, на газ острела. Лезь, не вертись. Кузнечик великана, о котором в городе столько разговоров, твоих рук дело. Я только сегодня утром сообразила, когда услыхала, что он жёлтый. Лесь заморгал, не испуган, а скорее удивлён. Не моши ресницами и не отворачивайся. Мам. Ну я же тебе про всякие нехорошие поступки говорю. А здесь-то что плохого? Никто не виноват. Он, значит, случайно вышло. И он же хороший, добрый, как наш пират. Он маму ранил в руки. Я так и знал. Где теперь это чудовище? Чудовище жило в мельничной балке. На крыше оно сидело всего секунды 3. Потом приподняла туловище, дёрнула длиннющими уходящими за спину усами, из-под жёлтых твёрдых крыльев выпустила другие, прозрачные, и сскокнула. И совершила полёт по плавной дуге, скрылась за деревьями и крышами. Потом леся и Гайка увидели ещё два прыжка кузнечика-великана. Он взлетал над домами и скрывался опять. Впрочем, кузнечик не казался великаном. Он был такой весь из себя привычный жёлтый кузнечик, что выглядел нормальным, а дома рядом с ним были как игрушки. Гайка прижимала к щекам ладони. Глаза у неё были круглые глазищи. Рот открылся. Пластмассовая скобка на кудряшках съехала на бок. «Лесь, что теперь будет?» «Скандал», — уверенно сказал Лесь. «Нам попадёт, да?» «При чём тут мы?» Что будет с ним? Вот вопрос. Ведь загоняют беднягу. Он, кажется, не очень растерялся, но был обеспочен. Вот тебе и шарик. Это я виновата. Почему? Потому что я в последний момент подумала, вернее, мне показалось, лопнет шарик и выскочит кто-нибудь вроде Кузи.